надежно прикрыт, иными словами, семью трудно разрушить. Следовательно, дети — основа ее незыблемости, связующее звено между мужчиной и женщиной. Случается, что муж остывает к жене, или наоборот, жена начинает меньше любить супруга. Но исчезновение родительской любви к детям — факт, исключительный и рассматривается скорее как патология. Любовь к детям – это проявление извечной человеческой любви к жизни, а стремление оберегать свое потомство – не что иное, как укрепление семьи, осознание необходимости продлить род человеческий на земле. Рассказываю, что однажды молодые родители пришли к мудрому старцу и спросили, с какого времени нужно начинать воспитывать ребенка. «А сколько ему исполнилось?» — осведомился старец. «Три месяца». Старец задумчиво покачал головой и коротко ответил. «Вы опоздали на год». Эту историю можно услышать у разных народов, и у всех она отражает понимание необходимости готовиться к воспитанию ребенка задолго до его рождения. Забота о потомстве начинается с чрева матери. Есть у таджиков такая поговорка. И действительно, с того дня, когда мать впервые ощутит в себе зарождение новой жизни, все ее помыслы и стремления, равны, как и отца, так или иначе направлены на рождение здорового и крепкого ребенка. Не случайно наши старики подчеркивают, что в несчастливой судьбе детей во многом виноваты родители, которые не сумели, а зачастую не пожелали в чем-то ограничить себя во имя блага сына или дочери. У таджиков немало интересных обычаев и обрядов, которые... оберегались и дополнялись многими поколениями, и которые свидетельствуют о духовной чистоте народа. Один из таких обычаев — говорабандон, семейный праздник, устраиваемый через 7-10 дней после рождения ребенка, когда его первый раз укладывают в колыбель. Торжеством руководят многоопытные открыватели счастья они прячут под подушку малыша кусок хлеба и одну из книг великих персидско-таджикских поэтов таких как Рудаки или Авиценна Хаям или Хафиз Саади или Джолиладдин, Балхи Бидиль или Забунисо символика Обычное очевидно. Аромат хлеба позволит ребенку с измальства осознать ценность этого древнего мерила человеческого труда и впоследствии научиться честно зарабатывать его. Сборник стихов даст возможность малышу приобщиться к культурному наследию его предков. Когда ребенок вырастет и поймет, зачем ему были положены под подушку пшеничный ломоть и стихи, в сердце у него появятся благородные порывы, и он не пожалеет сил для того, чтобы стать настоящим человеком. «Самое важное в семье — правильно воспитать первого ребенка», подчеркивает старики. Первенец появляется в молодой семье, еще нуждающиеся в помощи и советах опытных людей. В многодетных семьях наблюдается интересная закономерность. То, что усваивает первенец, быстрее воспринимается его младшими братьями и сестрами. Они подражают старшему в поведении и поступках, почти в точности повторяя его путь развития. В многодетных семьях ребята воспитывают друг друга. «Дом, где дети, подобен цветнику» — эта пословица издавна бытует у таджикского народа. «В доме с детьми нет места злословию», — вторят ей мудрые открыватели счастья. В Таджикистане почти в каждой семье подрастают четверо-пятеро детей.